Этому креслу чего-то не хватает, вот какого-то украшения сверху. Может быть, фигуры демона или химеры, вырезанные из дерева? Нужно, чтобы что-то привлекало взгляд посетителя. И уж если на то пошло, стол необходимо поставить на возвышение и так вести прием посетителей. Маркус вспомнил о мыши, которая продолжала стоять у его ног с надеждой, глядя на мага. Что-нибудь еще? Это все, ппп, премудрый. Маркус кивнул и посмотрел на Пруга. Да ей золотую монету. Спасибо тебе, ппп, премудрый. Шпионка мышь не привыкла к такой щедрости, но Маркус считал, что помощникам надо платить много, иначе на тебя будет работать только всякая шваль, готовая продаться первому встречному. Может быть, на этот раз он немного переплачивает, зато покупает себе верного и ценного слугу. Мышь схватила монету и быстро отскочила от молчаливого страшного пруга. Потом она несколько раз подобострастно поклонилась и шаркнула ножкой, прежде чем уйти совсем. Когда дверь за ней закрылась, пруг повернулся к своему благодетелю. — Что будем делать, хозяин? — А что ты предлагаешь? — На свете есть ли летуны, побыстрее воронов хозяин. Я бы послал одного из них следом, и, чтобы не рисковать, велел бы убить посланца оплода. — Он опередил нас на целые сутки, — пробормотал Маркус. — Но предложение твое дельное. Прук гордо ухмыльнулся. — Я пошлю за ним, но не стану никого искать, — Или нанимать. Лучше выполнить задуманное с помощью заклинаний. «Так точно, хозяин!» И прук с восторгом приготовился наблюдать, что будет делать его повелитель. А маг тем временем вышел на середину комнаты. Отсюда была убрана вся мебель, все украшения, чтобы освободить пространство. Телохранитель отошел в сторону, чтобы лучше видеть происходящее. Странно, но Маркусу для волшебства совсем не требовалось специального помещения. И вообще ничего, кроме свободного пространства для пассов. Как обычно, Маркус тихо забормотал магические формулы. Не то чтобы пруг способен понять его слова лучше, чем оплот, но Маркус неотвратимо и не хотел рисковать. В комнате заметно потемнело, воздух как будто замер. Конечно, будь под потолком светящиеся шары, пругу лучше было бы видно, но хозяин не хотел, чтобы в доме оставалось хоть что-нибудь от оплода и велел использовать для освещения факелы. Послышалось слабое завывание, странное и пронзительное, нараставшее с каждой минутой. Пруг напряг зрение и увидел, как в центре комнаты, прямо в воздухе, стало появляться нечто — Как и говорил маг, это было нечто летающее, но такое, чего Прук не только никогда не видел, но и слыхом не слыхивал. Он в ужасе попятился, несмотря на то, что появившиеся существа оказались меньше его, настолько уродливы и страшны они были. Однако Маркус пришел в восторг от их внешности. Он словами и руками направлял их полет и существа кружились над его головой. Прекрасно, прекрасно, даже лучше, чем я надеялся. Эх, если бы я мог вызывать их в детстве, да, пруг! Много времени потребовалось, чтобы освоить это искусство. Видишь, они точно такие, как я описывал». Демоны кружились и вертелись над головой хозяина, издавая бешеные вопли и клацая длинными зубами. В замкнутом пространстве комнаты шум получался оглушительным. Тут Прук заметил, что у демонов не было лиц. Ни глаз, ни носов, ни даже ртов. Только зубы, щелкающие зубы, клыки без челюстей. Прук почувствовал, что дрожит, Оказывается, бывают вещи пострашнее ночных кошмаров. «Вперед, на север!» — воскликнул Маркус, указывая направление. «Там летит ворон по имени Пандоро. Куда летит, не знаю. Ваша задача — не дать ему туда долететь. Вперед!» Безликие демоны один за другим цепочкой вылетели в открытое окно. Только после того, как рычащий и завывающий хор затих вдали, Маркус опустил руки и вернулся к столу. — Так вот, Прук, по поводу этого кресла. Я хочу, чтобы ты... — Ты меня слушаешь? Мак внимательно посмотрел на тело хранителя. Тот с трудом оторвал взгляд от окна, куда только что вылетели демоны, и повернулся к хозяину. Маркус вел себя так, будто не творил никаких заклинаний. Для него это было обычным делом — взять и вызвать потусторонние силы. Да, пругу просто повезло, что у него такой повелитель. Стоял прекрасный теплый день. В воздухе было влажно, но не душно. Землю внизу не было видно за густыми деревьями. Пандора улетел далеко, на север от Квасиквы, оставив позади и окраины города, и поселения дружественных соседей. Восходящие потоки теплого воздуха позволяли ворону без усилий парить над густым тропическим лесом. С тех пор, как он покинул дом, Пандро останавливался только однажды прошлой ночью, чтобы немного поспать. Проснулся он еще до рассвета, быстро позавтракал фруктами, орехами и сухой рыбой, а потом полетел дальше на север. Ворон припоминал, что должен лететь по направлению к колоколесью, о котором в Квасикве ходили только смутные слухи. А Плот уверял его, что оно действительно существует, как существует и великий волшебник, которому предстояло получить послание. Если этот волшебник не миф, Пандро доставит письмо. В то утро он чувствовал себя особенно уверенно, Ворон был доволен собой и даже решил пропустить обычную дневную трапезу, чтобы покрыть расстояние побольше. До сих пор полет был совершенно безопасным. Перед отправлением он уверял подругу, что ему предстоит скорее приятное путешествие, чем трудное задание. Пока все так и шло. Вдруг Пандро услышал за спиной шум. Шум постепенно нарастал. Сначала ворон не мог понять, что напоминает ему этот звук. Возможно, так могли бы лететь представители броненосного народа. Однако они тоже существовали когда-то давно, в прошлом. О них тоже ходили только слухи. Пандра видел их изображения, но рисунки были скорее порождениями буйной фантазии, чем реальными свидетельствами. Родственники обычных жуков и прочих ползучих тварей, живущих в лесах и озерах, имели твердый панцирь и серые глаза. Никто из них ни разу не добирался до Квасиквы, поэтому ворон не ожидал встретить в пути броненосных. Обернувшись, он разглядел своих преследователей. Как не поражен был Пандру, пришлось признать, что Они очень напоминают виденные им изображения броненосного народа. Когда же те, кто летел за ним, подобрались еще ближе, ему сделалось страшно. Нет, это были совсем не броненосные, несмотря на некоторое сходство в обличь. Они были куда ужаснее. У тех, по крайней мере, лица. Эти же безликие, покрытые панцирем, Не походили ни на кого на свете. На том месте, где у соплеменников Пандра находились клювы, видны были только жадные, острые, как бритва, странные изогнутые клыки. Ворон напрягал все силы, но напрасно его нагоняли с устрашающей легкостью. Надеясь спрятаться между деревьями, он нырнул в лес... Однако, когда Пандро выглянул из-за ветвей, то увидел, что преследователи не отстали, но даже приблизились. Ворон прятался, путал следы, уходил вниз, применяя все известные ему хитрости. Он то исчезал в листве, резко разворачивался и летел назад, то снова поднимался в небо. Демоны не отставали. Они были неутомимы, их неотступность устрашала, она означала неминуемую гибель». Вдруг один из преследователей не сумел увернуться и с разгона врезался в ствол гигантского дерева токкора, так что только кора полетела в разные стороны. Оглянувшись, Пандра с облегчением увидел, как тот падал, крутясь и кувыркаясь, а потом ударился о землю. Ага, значит, есть еще надежда. Хоть они и демоны, однако не бессмертны и вполне уязвимы,